Обмен веществ. Записная книжка. 15 числа. В Одессе на каустической соде сделал тысячу червей. Сего числа прибыл в Москву. Поселяюсь. Хватит? Я думаю. 16 числа. У которого человека деньги есть, тот может легко иметь квартиру в Москве. Уже нашел. Правление сдает за 28 червей в месяц ослепительную комнату с гобеленом, телефоном и клозетом. Остальное в доме рвань коричневая живет. 18 числа. Контракт на год подписал. Переехал. Гобелен зеленый. Сегодня подвар ушел, какие-то бабы смотрели, пальцами показывали на меня. Пущай, покланяются. Председатель говорит: Вы у нас единственный богатый человек. Хе -хе, приятно. Что говорит, деньги, сила? Черви, козыри. 19 числа. Мебель купил. 80 червей. Крова — 20. Пружи, матра — 15. Расходов, чёрт её возьми, комната это требует. 20 числа. Позвольте. Явился с окладистой бородой. Лицо неприятное. Сколько, спрашивает, за комнату платите? Вам какое дело? Оказывается, фин инспектор 21 числа. Да что, он взбесился? Квартира, говорит, одна пятая часть бюджета. Стало быть, говорит, зарабатывайте вы в месяц 28 на 5 140 червей. Стало быть, в год 1680 червей. Стало быть, налогу с вас считал, считал и насчитал 120 червей. Э, не, платить не буду. 28 числа. Заплатил, будь он проклят, с пеней. 29 числа. Лопнул водопровод в доме. Обложили пропорционально квартирной плате. С меня 20 червей. 31 числа. Ремонт лестниц. С меня пропорционально 18 червей. воздушен дети 1 червь. Флот беспризор 1 червь. Выкричат о доброхим доброзем. На туберкулез пролетарием дал 15 копеек. 3 числа. Двор асфальтом заливали. Со всех поцелковому с меня пять червей. Да ну вас к черту! Хотел бросить комнату. Нельзя. Неустойка пятьсот червей. Девятого числа. Уму непостижимая вещь. Весь дом на мой счет содержится. Стекла вставили всюду. Детскую площадку устроили. На председателя правления новые брюки. Ему жалование положили. Десятого числа. Явился Фин и обложил дополнительно как исключительно богатого человека. Единовременно 500 червей. Я даже завизжал. Ничего не понимаю. Со двора асфальтом пахнет. Кричу, я разорился, а он говорит, попробуйте не заплатить. 15 числа. Описали мебель, гобелен, телефон, чемоданы, девять костюмов, кое-что из золота. Еду в Одессу с содой работать».